Глава 69. Я сам. Все мы были жестоко потрясены этой фатальной картиной бегства от самого себя и из самого себя. Тот, что вырвался, скрылся где-то за скалою, а покинутый сам собою жалобно бежал, бежал, вдруг споткнулся, бедняга, упал, вскочил, заскулил, снова хлопнулся на землю замертво. Жив ли он? О, Боже! вскричал старпом, и мы кинулись на помощь, стали зачем-то поднимать. Я давно примечаю в людях этот сердобольный идиотизм. Немедленно поднимать упавшего, не разобравшись, в чем дело. Так и мы стали поднимать покинутого самим собою, который, как ни странно, был вполне жив. Он рыдал, размазывая по лицу пыльные реальные слезы. Я сам... От себя убежал, а другой я сам остался. Ужас! Ужас! Я остался, и я же убежал. Нет, это невыносимо. Лучше застрелиться. Или повеситься. Отравиться. Вот что надо сделать. Где курары? Где этот сильный яд курара? Где? Нет. Но если я отравлюсь, что же будет со мною убежавшим? Помру или нет? Погоди, погоди, погоди. Подумай, подумай, подумай. Я помру, а тот я, что убежал, останется жить. Значит, надо травиться. «О, боги, боги мои! Яду мне! Яду!» «Я интересуюсь», — встрял неожиданно лоцман Кацман, — «а где деньги, которые вам подали?» «А деньги тот я сам унес». «Ну, возьмите еще, целковый», — сказал Суэр. Не надо, вопил покинутый. Ничего мне теперь не надо ни денег, ни славы, ни почестей, ни богатства. Верните мне меня самого. Я теперь не я. А кто я? Я сам или не сам? От таких вопросов ей богу башка может лопнуть. Ой, лопается башка, как бочка, обручей мне, обручей. Слушай-ка, Ты погоди, не ори, разберись в себе самом. И так был я, но я хотел от самого себя убежать. Ой, сейчас затылок отвалится. И убежал! Лопнула башка, затылок отвалился. Виски упали до уровня подбородка. Я остался, и я же убежал. Успокойтесь, покинутый собою, сказал сэр Суэрвир. Пожалуй, большинство людей на свете иногда желает убежать от самого себя, но никогда никому этого сделать не удавалось. Вы первый гордитесь, первый человек на земле, который убежал от самого себя. — Мы, свидетели, можем подтвердить, — подтвердил Старпом. — Действительно, это же сверхрекорд согласился покинутый но установил ты его не я, а тот я, который убежал о горе мне горе о горе мне я так себя хреново вел что сам от себя убежал курары курары курары где ведре курары стакан курара. — Стакан Курара! — Вы не знаете, где растут бледные поганки? Подскажите адресок. — Ты чего орешь? послышался вдруг знакомый голос, и тот я, который убежал, высунулся из-за скалы. — А что? — удивился я, покинутый. — Орешь, говорю, — чего? — Да как же мне не орать-то? Ты-то, я, убежал? Вести себя надо было лучше, а то пил, как лошадь, воровал, попрошайничал, двоежомствовал, не платил алиментов, жил по поддельному паспорту, ночью поедал чужую сметану, обманывал маму. Вернись, я буду лучше. Мне ведь ничего не надо, кроме тебя. Мне даже деньги предлагали, и я не взял». «Мне только тебя нужно, только тебя. Вернись ко мне, мой дорогой я». «Деньги? Какие еще деньги? Целковый. И ты не взял?» «Не взял», — гордо ответил покинутый. «Вот все-таки дурак. Как был дураком, так и остался». — Гордость заела. Бери, пока не поздно, да проси побольше, дубина стейросовая. Тогда, может, и вернусь. — Извините, господа и сэры, — обратился к нам покинутый с поклоном. — Тут этот я, убежавший, обещает вернуться, если денег подадите. Вы уж подайте, Христа ради.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 И пить брошу, клянусь. А это еще зачем? А что, не надо? Пей, но в меру. Но главный денег проси, иначе не вернусь. Поеду в мытище. У меня там баба знакомая. Это Людка, что ли? Вспомнил, наконец, тоже мне. Так ее ж посадили.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 — Жалости много, — отвечал Старпом, — а червонца нету. Пусть берет чистую жалость, бесплатно. Между прочим, в 1963 году моя жалость на черном рынке в Неаполе кое-кому дорого обошлась. Тут мы должны отметить, что на такую сложную жалость Боцман все-таки не тянет. А вы, Лоцман, видите ли, сэр,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 конечно вы видите уважаемый сэр что этот с позволением сказать человек уже имеет два целковых разделенных как раз поровну между частями особи одна часть особи убежавшая имеет еще и гривенник старпома то есть неоспоримые преимущества то есть мало того что она убежала от самой себя У нее еще и на гривенник больше. Предлагаю все-таки путь равенства и братства. Пусть убежавшая отдаст оставшийся пятак. — С Гоголя получишь! — послышалось из-за скалы. — Тоже нашелся утопический социалист. Кто это и когда делил все поровну? Ха! У юнги денег нет.